Главным образом агуни. Пятеро тайноискателей и бастер пошли дальше. Фати шел, глубоко задумавшись. Остальные молчали, чтобы не мешать ему. Так они дошли до перекрестка, где Ларри и Дейзи должны были свернуть к дому. Фати, какие будут указания? Почтительно спросил Ларри. А? Что? Никаких указаний не будет. Никаких. Фати вышел из задумчивости. Извините, я отвлекся. Но это предупреждение, оно такое странное. Зачем вору надо было его посылать? «Должно быть, он чертовски уверен в себе. Хотя, конечно, он мог послать его Гуну и после ограбления. Я что-то ничего не понимаю». «А когда Гун его получил?» Поинтересовалась Дейзи. «Он, кажется, ничего об этом не говорил. А ты его не спрашивал?» «Нет». «Я так удивился, что оно написано на точно такой же бумаге, как и первые две записки. А значит, эти записки имеют к вору прямое отношение, что не задал ему тех вопросов, которые был просто обязан задать». Все это Фатис сказал с досадой в голосе. «Я должен вернуться и выудить из него побольше информации. Гун будет только польщен». «Тайна продолжается?» — спросила Бетси. «Еще как, Бетси!» — согласился Фати. «Очень даже как! Чертова большая нога! Он мне и ночью сегодня приснится!» «Это и в самом деле загадка! Как он умудряется оставаться незамеченным! И мы все осторожим его!» Игуны и булочник, и девушка из бакалейной лавки, и бог его знает, сколько еще людей ищет крупного человека с большими ногами. А он спокойно идет по дороге к моему дому, подходит к двери кухни, идет к сараю, а затем возвращается с украденным, и ни одна живая душа его не замечает. Значит, он действительно невидимка. С убеждением сказала Бетси. «Дело вора-невидимки или тайна грабителя большая нога!» Воскликнул Фати. «Очень забавное дело. Масса улик, а толку от них никакого». Они попрощались друг с другом и разошлись в разные стороны. Фати направился к дому мистера Гуна. Он должен был выяснить, как и когда было получено предупреждение. Фати подошел к дому полицейского. Тот был дома и вот уже десять минут посвящал интереснейшему занятию. Примеривал разнообразные усы, посылку, с которыми он только что получил. Гун сидел перед зеркалом и подкручивал совершенно замечательные усы. И тут услышал стук в дверь. Он выглянул в окно. А, -а это толстый мальчишка. Гун усмехнулся про себя. Он нахлобучил на голову шляпу. свирепо нахмурился, закрутил усы и высунулся из окна. «Что тебе надо?» Спросил он глухим и весьма зловещим голосом. Фати просто остолбенел, увидев перед собой усатую, сердитую физиономию. Но через мгновение он распознал гуна. Полицейского не могли не выдать — его лягушачьи глаза. Но если Гун считает, что, нацепив усы и перекосив физиономию, он становится неузнаваемым, Фати не будет его в этом разубеждать. э, -э добрый вечер», — вежливо поздоровался Фати. «Могу я поговорить с мистером Гуном? Или он занят?» «Он занят!» — глухо ответила физиономия. Усы на ней прыгали вверх-вниз. «Какая жалость! У меня к нему важное дело!» Опечалился Фати. «Я спрошу, может ли он тебя принять?» Буркнула физиономия и исчезла в окне. Фати подавил смешок. Через полминуты дверь отворилась, и появился «Мистер Гун» минус «Усы и хмурый вид». На этот раз он был настроен вполне доброжелательно. «Он таки ввел в заблуждение этого толстяка!» Ха -ха. Да, Фатя не так уж умен, как принято считать!» «Добрый вечер, мистер Гун. Ваш друг передал вам, что у меня к вам дело?» «Да», — произнес Гун. «А что тебе надо?» «Я забыл спросить, каким образом и когда вы получили предостережение, которое показывали нам?» — ответил Фати. «А это может оказаться очень важным». «Понятия не имею, как и когда оно ко мне попало», — с раздражением сказал Гун. «А когда вы в первый раз его увидели?» «Я сидел дома и просматривал служебные бумаги. И совсем в них зарылся. Очень важные были бумаги. Как обычно, пришли молочник и булочник и принесли... «Хлеб и молоко». «Я пошел на кухню приготовить себе чашку чая. Хотел взять бутылку молока, а на ней лежит записка». «Спасибо за информацию», — поблагодарил Фати. «Так вы точно не знаете, когда она там оказалась?» «Ясно только, что уже после «Молочника и булочника». Вы слышали, как они приходили? Поскольку мистер Гун крепко проспал весь день, он совсем ничего не слышал. Но ставить в известность об этом фати он не собирался. Кажется, слышал, ответил он. Но я же занимался служебными бумагами, очень важными. И погрузился в них с головой. «Осмелюсь утверждать, что они приходили в свое обычное время. Часа в три или около того». «Благодарю вас», — сказал Фати. «Это все, что я хотел у вас узнать. Вы приходили к нам, чтобы показать это предупреждение?» Кухарка говорит, что приходили. «Да, я сразу же отправился к вам», — подтвердил Гун. «Это было моим служебным долгом. Жаль, что вы не обратили на него должного внимания. Но все же я зайду к вам сегодня вечером». «Как велит вам служебный долг?» согласился фати ну ладно я пошел мне очень жаль что я побеспокоил вашего друга мистер гун да ничего страшного гун был очень доволен фати так и не догадался что это был за друг правда он симпатичный парень самым невинным видом!» — сказал Фати. Гун с этим согласился. «Да, очень! И усы у него хорошие!» «Очень, очень хорошие!» — воскликнул Фати. «По правде говоря, именно они делают его таким интересным!» Без них он выглядел бы довольно заурядно, скорее даже безобразно. Вы со мной согласны? И прежде чем Гуну удалось наконец обрести до речи, Фати был уже далеко. Ах же этот мальчишка, изворотливый, как угорь, во всех своих словах и делах. Хм. А что означали его последние слова? Фати шел домой, опять погруженный в глубокое раздумье. Его родители куда-то ушли, он поужинал один, и к большому огорчению кухарки даже не заметил, как вкусно она его накормила. Так он был поглощен своими мыслями. После ужина Фати прошел в свою комнату и попытался углубиться в чтение какой-то таинственной, захватывающей истории. Но его собственная таинственная и захватывающая история захватывала его гораздо сильнее, и в скорость он отложил книгу и опять крепко задумался. «Чего я не могу понять?» Говорил себе Фати. «Так это почему все улики, которые у нас есть, и которые должны складываться в общую картину, портрет вора, никак в эту картину не складываются? Не складываются, и все!» «Если бы я сообразил, как подогнать разные кусочки друг к другу, тайна была бы разгадана». «Стало бы ясно, кто вор, как он умудряется оставаться незамеченным, почему ему наплевать, оставляет он за собой следы или нет, как он выносит украденное, не боясь, что его поймают с поличным, и, наконец, зачем ему надо было посылать предупреждение?» «Очень уже это самонадеянно». Для этого нужно быть абсолютно уверенным в своей безнаказанности. Фати уснул, едва успев добраться до кровати. Но скоро он почему-то проснулся. В полусне он снова и снова перебирал все улики и детали ограблений. Все смешалось в его сонном мозгу. Тележка молочника и записка с предупреждением на молочной бутылке, корзина булочника и огромные башмаки, глухой кашель и чьи-то усищи, и конца этому не было. И вдруг залаял бастер. Фатя окончательно проснулся и сел в кровати. — Вот черт! «Неужели в предупреждении имелось в виду, что вор собирается забраться в дом?» Лихорадочно думал Фати, натягивая на себя пижаму. Он был уверен до этого, что в записке речь шла об ограблении сарая. Фати кубарем скатился с лестницы и открыл входную дверь, чтобы выпустить Бастера, который уже успел подбежать к ней и яростно ее царапал. «Ну, Бастер, если там вор, то ты доведешь его до инфаркта!» Напутствовал Фати Пса. Бастер Пулей вылетел из дома и исчез в саду. И скоро оттуда раздались истошные крики. «Убирайся прочь! Пошел прочь! Пошел прочь, кому говорю!» Фати скорчился от смеха. Так это бедный Гун исполняет свой служебный долг. Он пришел проверить, не обокрали ли Трот и Вилов. Бастер, ко мне! закричал Фати, и крик разбудил родителей, кухарку и горничную. Все сбежались к лестнице. Фредерик, в чем дело? окликнул его отец, спускаясь вниз. Фатя держал Бастера на руках, и пес изо всех сил пытался освободиться. «О, что за наслаждение! Вылететь из дома посреди ночи и наткнуться в саду на лодыжки Гуна! Вот они, к твоим услугам!» Жизнь преподнесла бастеру такой замечательный сюрприз. В дверном проеме показалась фигура Гуна. Полицейский был страшно рассержен. Вы спустили на меня пса, прорычал он. А я находился при исполнении служебных обязанностей и охранял ваше имущество. У миссис Троттевилл не было времени на гуна. — Что ему нужно? — крикнула она Фате сверху. — Я не совсем понимаю, — ответил тот. — Так что вы хотите, мистер Гун? — Как вам прекрасно известно, я ничего не хочу! В полном раздражении ответил Гун. «Я выполнял свой служебный долг!» «Это предостережение!» «Что он имеет в виду?» Мистер Троттевилл подошел к двери. «Предупреждение», — объяснил Фати. «Какое предупреждение?» В полном недоумении спросил мистер Троттевилл. «Но как же!» «Предупреждение, сделанное большой ногой!» Растолковал ему Гун, не подозревая, что Фати ничего не сказал о нем родителям. «Большой ногой?» «Он что, сумасшедший?» Изумился мистер Тротевил. «Послушайте, Гун, приходите завтра с утра». И мы с вами побеседуем о больших ногах и о чем только пожелаете. А сейчас идите домой и ложитесь спать. Ночь на дворе. Гон захрипел и хотел было сказать что-то очень резкое. Но мистер Троттевил решительно захлопнул перед его носом дверь. — Он что, с ума сошел? — спросил он сына. «Да нет, он всегда такой», — возразил Фати. «Если он опять сюда заявится, я опять спущу на него Бастера, и он вряд ли зачистит к нам». Но Гун не заявился. Он удалился в полной ярости, мечтая, как он мог бы расправиться с этим поросенком и его мерзкой собачонкой. Э, «Я ведь...» исполнял свой служебный долг говорил он себе ну и пусть их грабят так им и надо так им и надо вот что я скажу